9. Стекло в маленьких окошках было толстым, но лом Дэна с ним справился. Он, Том и Клай работали по очереди, пока не вышибли все осколки. Потом Денис сняла свитер, который был на ней, и положила на нижнюю сторону рамы. «Как ты, Джордан?» — спросил Том. Мальчик кивнул. Он боялся, в губах не осталось ни кровинки, но он держал себя в руках. Снаружи колыбельная музыка мобилоидов завершила круг. Вновь зазвучал канон пахельбеля, который Денис назвала звуком воспоминаний. «Я в порядке», — ответил Джордан. «Если не сейчас, то буду. Думаю. Как только приступлю». «Том, возможно, сумел бы протиснуться», — начал Клай. Поверх плеча Джордана Том посмотрел на маленькое окошко, не более 18 дюймов шириной. покачал головой. «Я справлюсь», — сказал Джордан. «Хорошо. Повтори еще раз, что нужно сделать?» «Обойти здание и заглянуть в багажное отделение автобуса. Убедиться, что там взрывчатка, но ничего не трогать. Найти второй сотовый телефон». «Правильно. Посмотреть, включен ли он, если не включен». «Ну, я знаю. Включить». «Я же не дурак», — говорил взгляд Джордана, брошенный на Клай. «Потом завести двигатель». «Нет, ты торопишься». «Пододвинуть водительское кресло, чтобы я мог достать до педалей. Потом завести двигатель». «Правильно». «Проехать между парашютной вышкой и Домом ужасов. Очень медленно». Я могу наехать на какие-то строительные конструкции от Дома ужасов, которые не успели поставить на место. Они могут сломаться, но меня это не должно останавливать. Точно. Я должен подобраться к ним как можно ближе. Да, именно так. Потом возвращайся сюда, к этому окну, чтобы здание находилось между тобой и взрывом. Тем, что мы, надеемся, может стать взрывом, вставил Дэн. Клай предпочел бы, чтобы такие комментарии не озвучивались, но одергивать Дэна не стал. Наклонился и поцеловал Джордана в щеку. «Я тебя люблю, ты знаешь». Джордан коротко, но крепко обнял его, потом Тома, потом Дениз. Дэн протянул мальчику руку, потом сказал ах какого черта!» и заключил Джордана в медвежье объятие. Клай, который раньше не так уж жаловал Дэна Хартвика, проникся к профессору куда более теплыми чувствами.